Глава 21. Выхожу из кабинета, игнорирую вопросы света и направляюсь в аудиторию за телефоном. Пальцы дрожат, когда я набираю номер Климова. Если это он и с его подачки меня обвиняют в этих ужасных вещах, то я и на расстоянии вытянутой руки не подпущу его к сыну. Что за грязный метод давления? Разве так можно? чтобы не случилось в прошлом, но я мать его ребёнка. «Хотя бы за это можно меня уважать и оставить в покое». «Или он полагает, что какая-нибудь из опытных с отличными характеристиками нянь лучше воспитают нашего сына? Возможно, лучше, но такой любви, которую дарит родная мать, Женя больше ни от кого не получит». «Да, Варвара». Слышится на том конце немного удивлённый голос. «Я только что вышла из кабинета, где следователь задавал мне интересные вопросы по расходованию нецелевого использования бюджетных средств по гранту. Это твоих рук дело?» — в лоб спрашиваю я. Голос немного дрожит от волнения. Мне требуется прикладывать усилия, чтобы не выглядеть в это мгновение истеричкой. Повисает пауза. Я слышу тихое и размеренное дыхание Алексея в трубке. «Что?» — наконец спрашивает он. «Ещё раз, Варя, в чём тебя обвиняют?» Сердце проваливается в пятки. И если бы это было дело рук Климова, он бы не изображал сейчас удивление, так? Ну за что мне это всё? За всю жизнь. Я ни копейки чужой не присвоила. Хотя возможности были. Все знают, что университетские гранты — это единственная возможность хорошо заработать с наименьшими рисками. Но это не мой путь. Родители по-другому воспитывали. Я лучше на улице ночевать буду, чем поступлюсь своими принципами. И теперь такое. Меня обвиняют в нецелевом использовании выделенных средств, а это подсудное дело с последующим увольнением. Хочется осесть на ступеньки и крепко сжать голову, чтобы погасить растущую панику. Городок у нас маленький. Если меня с позором вышвырнут с работы, преподавателем мне больше не быть. Перед глазами проносятся разочарованные лица коллег и моих студентов. Господи, стыд-то какой! Что они обо мне думать будут? И как жить нам дальше Жекой? Моих отложенных средств хватит максимум на месяц, а дальше? Господи, ну почему? В чём я провинилась, если на меня валятся подобные испытания? Сначала мужчина, которого я любила, выставил меня беременной с нелепыми обвинениями. Теперь это... А может быть, это всё-таки месть Климова? Я ведь совершенно его не знаю. Возможно, за годы порознь... Он овладел искусством актёрского мастерства и научился правдоподобно врать. Вдруг его ненависть ко мне настолько сильна, что он решил выжить меня из города. Горло сковывает ужас. Выжить из города и отобрать у меня сына. Снова раздаётся телефонный звонок. Звонит Голдберг. «Слушаю, Леонид Абрамович, неровным голосом отвечаю я». «Варвара Ивановна, зайдите ко мне», — говорит он строго. «Прямо сейчас». Развернувшись, я на слабых ногах семеню к нему в кабинет. Снова будет допрос, он меня начнёт стыдить. Робко постучавшись, вхожу. Декан сидит в своём кресле, но злым и агрессивным не выглядит. «Садись, садись», — указывает на кресло. «Испугал тебя следователь, да? Неприятная получается история». Я занимаю место напротив и сжимаю вспотевшие ладони. Паника понемногу меня отпускает. Голдберг смотрит на меня почти по а голос звучит ласково. «Слышал, сын у тебя заболел. Как у него дела?» «Пошёл на поправку. Я пытаюсь улыбнуться. Всё в порядке уже». «Ну хорошо. Ты не молчи в следующий раз. Если помощь нужна, заходи прямиком ко мне. Я твою ситуацию знаю. Сына тяжело одной поднимать». Я с благодарностью киваю. За помощью я, конечно, не приду, но слова Леонида Абрамовича, и его забота все равно приятны. Теперь последователю. Декан сдвигает густые брови, становясь серьезным. Я своих сотрудников в обиду не даю, но попыталась из с гранта немного денег заработать. Бывает. Матери одиночки нужно как-то выживать. Зарплаты у вас невысокие. Напишешь объяснительное на мое имя. Я прикрою. От шока я открываю и закрываю рот. Язык отказывается слушаться. Он это всерьёз говорит? Леонид Абрамович считает, что я обворовываю наш университет? Я не буду ничего писать, потому что я этого не делала. Шёпотом отвечаю я. Ни копейки из доверенных мне средств не присвоила. Варвара, Варвара... Голдберт качает головой так, словно мне не верит. Ты чего так побледнела? Врать мне в глаза не нужно. Я ведь сказал, что своих не сдаю. У меня голова идёт кругом, и я, сама того не замечая, вскакиваю на ноги. Зачем он так со мной? За что? Я ведь ни разу, никогда, я бы не стала обманывать. Извините, но я не понимаю, чем я такое заслужила. Я пячусь назад, а по щекам тем временем текут слёзы, слёзы унижения. Я всегда работала честно. Я люблю своих студентов, уважаю вас, и никогда бы так не смогла. «Варвара, успокойся», — требует Голдберг, тоже поднявшись. Сядь на место и спокойно всё обговорим. В ответ я могу лишь мотнуть головой и выскочить за дверь. «Светлана Петровна, можешь прикрыть?» Говорю я, голос дрожит, дыхание рвётся. Чувствую, что ещё немного и буду рыдать на взрыд. Прямо при коллегах. Удивительно, но никто на кафедре не обращает на меня внимания, только Света хмурится. «Иди, Варвар, Ванна. Света делает знак, дескать, поговорим, но я отмахиваюсь, собираю вещи и спешу на выход». Голова сильно заболела. Выпью таблетку, полежу дома, может, пройдёт. Бросаю напоследок. И не лгу, только вряд ли мне поможет таблетка. От одной мысли, что скоро все решат, что я воровка, дурно становится. Тошнота в горлу подкатывает. У нас небольшой город. Слухи быстро разносятся. А уж если дойдут до моей деревни... Боже, бедные мама и папа. Их же соседи со свету живут. Сотовые вибрируют в сумочке. Я смотрю на экран... Номер незнакомый, неужели полиция? Мне нужно успокоиться и подумать, что делать. На эмоциях я совершенно ничего не соображаю, решаю сделать вид, что была занята и не заметила пропущенный. Пока еду в автобусе домой, звонят трижды. Боже, боже мой. И только в квартире, заперевшись на ключ и заварив себе чай с ромашкой, я выдыхаю. Сажусь за ноутбук и начинаю гуглить. Нужно разобраться с тем, что случилось, и как можно из ситуации выпутаться. В дверь звонят несколько раз, но я игнорирую, потому что сейчас важно сосредоточиться на другом. Но чем больше я читаю, тем страшнее становится. Если я не смогу доказать свою невиновность, то буду выплачивать бешеные штрафы, вплоть до уголовной ответственности. Через час в дверь вновь звонят. Я сначала не хочу открывать, но незваные гости достаточно настойчив. Он звонит снова и снова. Наконец я не выдерживаю, подкрадываюсь к входной двери и заглядываю в глазок, ожидая увидеть кого угодно, только не Алексея Климова. В следующую секунду замок щелкает, и дверь открывается и я пячусь назад. Так и знал, что ты дома. Садит мэр, смотрит мне в глаза. Почему прячешься? На звонки не отвечаешь. «Как ты проник в мою квартиру? Откуда у тебя ключ?» Вспыхиваю я. От злости начинает колотить. «Попросил ключи у хозяйки квартиры. А что прикажешь мне было делать? С работы убежала. Я 20 раз на сотовой звонил. Приходил, стучался. Ноль реакции. Может, тебе дурно стало, и ты тут валяешься на полу в бессознанке?» Он говорит резко, но сами слова выдают заботу. Я мешкаю и даже на секунду испытываю благодарность, но потом эмоции вновь берут вверх. «Ты не имеешь права вламываться ко мне домой. Вдруг бы я была не одна, да мало ли что!» Алексей молчит, смотрит на меня, чуть прищурившись. Дышит часто. Я вижу, как раздуваются крылья его носа, не предвещая ничего хорошего. Наконец он произносит. «Ты сейчас мне всё расскажешь. Про грант, про хищение средств. Кто с тобой в сговоре? Кто всё это предложил? как у лешего ты согласилась?» «Я согласилась, боже, что ты несёшь, разве не ты организовал мне этот номер, дорогой в отеле, и перелёт бизнес-классом? Ты меня подставил, Алексей, но зачем тебе это? Чтобы выставить меня ужасной матерью и отобрать Женю? Сыночек обожает меня и будет ужасно скучать». Мои глаза наполняются слезами от одной только мысли о том, что меня с сыном разлучат. «Если ты так сделаешь, то ты... ты просто чудовище!» Алексей делает шаг в мою сторону, я отступаю». Он продолжает наступать, пока я спиной не упираюсь в стену. Всё, больше идти некуда. Я в тупике. «За что ты так со мной, Лёша?» — плачу я. «Сначала в неверности обвинил, теперь в воровстве. За что? Что я тебе сделала?» «Ты успокоишься или нет?» — цедит он. Я зажмуриваюсь, мотаю головой реву. Эмоции вырываются наружу, Алексей делает ещё шаг, упирается рукой в стену у моей головы, нависает, пугая. «Говори, что случилось. Как я могу догадаться, если ты только обвиняешь и истеришь?» «Это не ты подстроил, точно?» «Мать твою, нет!» — рявкает он. Дрожь пробегает по телу, и я выдаю ему всё, что знаю. О гранте, обвинениях следователя, не забываю про недавний разговор с деканом. «Чёрт!» — ругается Алексей. «Ты, надеюсь, ничего не подписывала?» «Я отрицательно качаю головой. «Понимаешь, что подставить тебя хотят. Повесить нецелевое использование средств, если не отмывание бабла, а ты не даёшь ничего, только заперлась в квартире и ревёшь. Ты пускаешь ситуацию на самотёк, как и в прошлый раз, да? Сбегаешь и прячешься». «Мне просто страшно», — всхлипываю я. Алексей наклоняется. Я на губах своих его дыхание чувствую и вздрагиваю, когда его палец касается моей щеки. Лёша ведёт по ней почти нежно, Глаза его теплеют при этом, становятся такими, как раньше. «Вот смотрю на тебя иногда, Варя, и кажется мне, что ты такая и есть. Честная, наивная, настоящая». «Я киваю. Так и есть, я именно такая. Может, в каких-то вопросах я излишне наивна, но это лишь потому, что никому никогда зла не желала, поэтому и не жду его от других». Алексей приближается, на губы мои смотрит. Дышит часто, кажется, что вот-вот поцелует. Я замираю, парализованная остротой момента. Как по щелчку его взгляд меняется, вновь становится холодным, опасным. Алексей отходит от меня и говорит. «Не высовывайся. Ходи на работу, как раньше. Ни с кем ничего не обсуждай. Ничего не подписывай. Я разберусь». Он идёт в сторону двери. «А если полиция снова будет звонить?» Мэр оборачивается, окидывает меня взглядом и произносит. Мне наберешь тогда.